И кто-то рядом почтительно сказал «Илья Иренбург и Андре Мальро». И я запомнила широкий темно-красный галстук Иренбурга. Он был тогда значительно моложе, чем я теперь, а мне-то он показался таким пожилым. Время шло тогда в каком-то совсем ином ритме, чем сейчас. Сейчас оно уходит, уносится с непостижимой быстротой, и страшно от собственного бессилия, от того, что нет средств затормозить, задержать его. Оно и тогда мчалось, но по-другому, совсем по-другому. А иной год по наполненности событиями и переменами в наших судьбах был равнозначен, пожалуй, нынешним десяти, а то и двадцати годам. Прошли еще 2-3 года, и вот однажды в редакции журнала «Знамя» мне показали стихи, напечатанные на небольших листках убористым шрифтом, без заглавных букв. Эти стихи Даже шрифт машинки, на которой они были напечатаны, я помню с тех пор той давней, молодой памятью первого сильного впечатления. Вот строки одного из них. А час спустя заря позолотила, Чужой горы чернильные края, Дай оглянуться, там мои могилы, Разведка боем, молодость моя. Вот отрывок из другого. Подоливами могилу выров». Положили на могилу камень. На какой земле товарищ вырос? Под какими плакал облаками? И бойцы сутурились тоскливо, Отвернувшись, сглатывали слезы. Может быть, ему милей оливы Простодушная печаль березы? В темноте все листья пахнут летом, Все могилы сиротливы ночью. Что придумаешь просторней света Человеческой судьбы? Короче. И еще многие другие строки я долго повторяла про себя, долго жила во власти их звучаний, пронзенные тем особенным трепетом, который способны вызывать только истинные поэзия. Вот когда так вздрагивает сердце, я знаю твердо, я читаю настоящие стихи, не просто гладкие, умелые, искусные, а истинные стихи, даже если они подчас корявы и угловаты. До сих пор я не знала Иренбурга-поэта, а когда много поздней прочла стихи его молодости, они скорее не понравились мне, во всяком случае сердце мое не задрожало. А те испанские поразили, удивили и обрадовали. Тогда-то для меня открылся еще один новый Иренбург. Иренбург — настоящий поэт. Я хочу быть правильно понятой. Не прекрасный поэт, не огромный поэт, не удивительный поэт. Но настоящий поэт. Это для меня бесспорно. Оттуда я и веду счет нашему личному знакомству. И так как для меня бесспорно, что и его ко мне человеческий интерес был обусловлен моей работой, то я смею сделать вывод. Нас подружила поэзия. Потом пала Испания. Потом немцы вошли в Париж. Потом некоторое время об Оренбурге ничего не было известно. И злые языки уже не прочь были посудачить о том, что он вообще не вернется. Это звучало абсурдно, понимала я, еще не зная Иренбурга человека но зная его писателя. Потом он приехал в Москву, и общие знакомые повторяли его рассказы о падении Парижа, которое пришлось ему увидеть воочию. Потом мы познакомились, в самый канун войны, ранней весной 41-го года, на одном поэтическом собрании. Он сам подошел ко мне, очень приветливо и заинтересованно, но, очевидно, тут же и забыл обо мне – считая впоследствии, что мы познакомились в войну. И, пожалуй, он прав. Мы познакомились в тот снежный вечер в январе или в начале февраля 42 -го года, когда он позвал меня к себе в гости в гостиницу «Москва», в номер, где они жили с женой, квартира их пострадала от бомбежки. В том гостиничном номере было, однако, удивительно уютно. Таково, очевидно, было свойство Любови Михайловны. Она умела во всяком своем жилище создавать уют в сочетании с подлинным артистизмом. Целый вечер я читала стихи и просидела до тех пор, пока не пришло Еренбургу время ехать в «Красную звезду». Мы вышли с ним из гостиницы вместе. Еренбурга ждала редакционная машина, и он по пути подвез меня домой, на третью Мюрску. Однажды Иренбург позвонил мне по телефону. Дело было в конце 50-х или в начале 60-х годов – когда он писал «Военные годы» в книге «Люди. Годы. Жизнь». Позвонил и попросил напомнить строки, понравившиеся ему в тот далекий вечер. «Я смотрел ваши сборники», — сказал Илья Григорьевич.